не лишний будет ознакомиться и с тем, что думают честные евреи Израиля о своем неудавшемся государстве, о его политике, об иудаизме и о евреях. В своей книге «Еврейский Норд-Ост» Харьковский раввин Эдуард Ходос привел отрывки из книги израильского журналиста Израиля Шамира, который более 13 лет наблюдал изнанку государства Израиля и то, что скрыто от посторонних глаз и вы оплатил свои наблюдения и выводы. В целом ряд работ объединил на х в один сборник "Хозяева дискурса. Американский и израильский терроризм". Итак, Израиль глазами Израиля Танина Шамира. Сколько человек живёт в Израиле? 6 млн, из них 80% евреев. Нет, дорогой читатель, в Израиле живут более 9 млн человек. Из них евреев чуть более половины. Но евреев этот результат не устраивает. Мы хотим 80% евреев. Поэтому мы не считаем 3 млн гвоев и получаем нужный результат. У нас еврейская страна. С тем же успехом можно было бы получить еврейскую страну в любом другом месте, остаточно не считать гоев. Эти 3 млн гоев живут в Израиле. Справа и слева от них живут евреи, которые идут в счёт. А эти не идут в счёт и всё. Поэтому у нас еврейская демократия. Подождите, скажете вы. У них есть автономия? Но знаете ли вы, что жители этой автономии не имеют права голоса, что они не имеют права выехать из своей автономии. Такая автономия, как у палестинцев, обычно называется просто зона. Но за палестинцев НАТО не заступится. Уже 50 лет существует проблема палестинских беженцев, но их никто не думает возвращать домой стояла Клинтона сказать не нароком, что палестинцы могут жить там, где хотят. Как на него насела еврейская лобби и не успокоилась, пока он не отрёкся от своих слов. Тюду, где находится еврей, там Израиль, гражданские права, минимальная зарплата, социальные условия. А где его нет, там уже дикость, третий мир ни счита, застенки и голод. Знаете ли вы, Что палестинцы не могут даже посетить своих жён и детей, потому что те живут за пределами черты оседлости. Так называемой зелёной черты. Знаете ли вы, что сотни гоев сидели и сидят в израильских тюрьмах годами без суда и следствия, без обвинения и адвокатов. Знаете ли вы, что в Израиле ежедневно и ежечасно пытают людей, пардон, гоев то пытки длятся неделями и месяцами, и нередко кончаются смертью пытаемых. Знаете ли вы, что израильские врачи подписывают каждый протокол пыток и утверждают их применение? Знаете ли вы, что сотни тысяч палестинцев лишены своего имущества, конфискованного еврейскими властями по пятому пункту в 1946-1967 годах и в наши дни? Знаете ли вы, что христиане Вифлеема не могут даже пойти помолиться в храм Воскресения в Иерусалиме. Что мусульмане в Армалы не могут посетить святую для них мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Знаете ли вы, что еврей получает в 7 раз больше воды, чем гой, что его доход превышает гойский в 5 раз, что в объединённом Иерусалиме, где все доходы зарабатываются благодаря гоям, Все расходы идут только на пользу евреям, что палестинцы не могут даже поехать искупаться в море. Мы живем в затерянном мире, в дальнем заповеднике по забытым временем. После демократизации Южной Америки, Израиль остался единственной черной точкой на карте мира, последним убежищем расизма и апартеида. Чёрные дни выпали на долю народа Израиля. Чёрные, потому что все речи, слёзы и жалобы наших отцов и нас самих оказались под ледами, как 3-долларовая купюра. В 1968 году я писал на стенах моего родного города, Академградка: "Руки прочь от Чехословакии". Еврейский поэт Александр Галич пел красиём низким голосом Граждане отечества, опасности наши танки на чужой земле. Несколько евреев с этим лозунгом вышли на Красную площадь. Прошли годы. И вот наши еврейские танки находятся на чужой земле. Не просто находятся, убивают мирное население, разрушают дома, морят голодом и держат в блокаде миллионы людей. Борцы за права человека вроде Натана Щиранского боролись с институтом прописки, как наши деды боролись с чертой оседлости. После победы они загнали гоев в резервации, по сравнению с которыми черта оседлости вся ничто из открытого общества. Палестинец не может поехать даже в соседнюю деревню без разрешения. Евреи протестовали против дискриминации на работе и в вузах. Сейчас мы создали систему тотальной национальной дискриминации. В нашей государственной электрической компании из 13.000 работников только 6 гоев, 4,10 тысяч процента. Гои 40% населения страны от Арда до на До моря, но только каждый четвёртый имеет право голоса. Нет ни одного угла в Верховном суде, в правительстве, в генералитете армии, в авиации, в руководстве секретных служб. Нет ни одного угла даже в редакции главной израильской газеты Гаарец. Поэтому всё, что говорили евреи в России, следует переписать в свете последующих событий. Мы боролись не за права человека, но лишь за права еврея. Мы были за свободу передвижения и выбора профессий только для евреев. Мы были не против своих танков на чужой земле. Мы были лишь против русских танков. При виде несчастного ребёнка, поднимающего руки перед автоматчиком, нас мучает только одно, что это еврейский ребёнок. В гойского ребёнка можно стрелять сколько угодно. Царской России, которую наши деды порочили как могли и пустили на слом, От погромов за 100 лет погибло меньше людей, чем мы убиваем за неделю. Там погромщики шли вооружённые ножами и кирпичами, налетали казаки с нагайками, но мы грабим евреев с помощью вертолётов и танков. В ходе самого страшного Кишинёвского погрома было убито 45 человек и 600 ранено. За последние дни в Израиле убито 150 и ранено 4.000 человек. Да, когда в 1991 году евреи России выступили за честную собственность против коммунизма, они имели в виду только еврейскую частную собственность, потому что гойскую частную собственность мы конфискуем свободно, как ничьью. Пройдите по самым роскошным районам Иерусалима. Все дворцы принадлежали гоям, немцам, армянам, грекам, палестинцам, православным и мусульманам. Они были отняты и переданы евреям. За последние недели сотни гектаров земли были конфискованы у гоев, десятки домов разрушены. К нам прилетал поддержать нас в нашей борьбе и Гебралтарский еврейский магнат Гусинский. Не так давно он взывал к помощи мировой общественности, когда Россия пыталась высвободить российское телевидение из его когтей. Его поддержка Израиля показывает, что Гусинский одобряет конфискацию имущества и аресты по этническому признаку. Он только против конфискации еврейского добра. Он против того, чтобы евреи сидели в тюрьме, а гои могут сидеть в тюрьме без суда десятками лет. Что и происходит в еврейском государстве. Что, собственно говоря, нам не нравилось в немецких нацистах? Расизм. У нас его не меньше. Иерусалимская газета, прямая речь провела опрос среди русских евреев об их отношении к палестинцам. Я хочу убить всех арабов. Всех арабов надо убить. Арабов надо выгнать отсюда. Араб это араб, их нужно грабить. Я не уверен, что опрос немцев, скажем, в 1938 году дал бы столь чёткую картину. Если уже до 1941 года даже нацисты не собирались убивать своих еврейских врагов, поэтому скажем, мы были против расизма, пока он был обращён против нас. Мы были против нацизма, пока это был чужой нацизм. Мы были против Зондеркоманд, карательных палаческих отрядов, только пока это были чужие Зондеркоманды. Наши, свои родные еврейские каратели вызывают у нас восторг. Израиль единственная страна в мире, где официально действует отряд убиц, где только вчера Верховный суд ограничил применение пыток для гоев. Мы были против гетто, пока нас загоняли в гетто. Сейчас самый либеральный еврейский план Появилось намерение создания нескольких гетто для гоев. Гетто, оцеплённых колючей проволокой и станками по периметру и еврейским заводам у забора. Там гои смогут проверить, действительно ли Arbeit Macht Frei. Мы дадим этим гетто полную независимость. Предварительно отняв у них все источники к существованию. Ну ладно. Израильтянам с детства промывают мозги их учат идеи избранного народа, что евреи юбирались, что гойская кровь вода и все по праву принадлежит евреям. Обидно, что за кратчайшее время многие еврейские граждане СССР слились с ними в общем хоре. Как сказал Голесник Беседер, Израиль наконец-то выполнил резолюцию ООН, приравнявшую сионизм к расизму. Израиль это суперсоюзник мирового еврейства. Мы им нужны, чтобы было куда бежать всем этим Максфилам Березовским Лернерам с их краденными миллионами. Для этого они ежедневно выжимают деньги из русских, американцев, англичан и перепасовывают нам. Мы получаем миллиарды долларов, отнятых у пенсионеров в Москве и у бедняков Нью-Йорка мы их тратим на многотысячную армию, на самое новое оружие, на оборудование для пыток, на пули для палестинских детей. Мировая пресса в руках у нашего суперсоюзника, что бы мы ни делали, хоть ту ш暗ку из палестинцев, Нью-Йорк Таймс нас абелит. Все разоблачения спишут на антисемитизм. Нет внешнего фактора, способного повлиять на наше положение, за исключением прямого вмешательства Господа Бога или прямого попадания иранской, иракской, русской ракеты с ядерной боеголовкой на нормального мира, нормальной жизни. В Израиле нет и не будет